Властелин колец. Братство кольца, 1954 год. Две крепости, 1954 год. Возвращение короля, 1955 год. Джон Рональд Руэл Толкин. Представляя себе сюжет «Властелина колец», я не думаю о фильмах Питера Джексона. Мне на ум приходит серия книг, выпущенных в 1965 в издательстве Ballantine Books с очаровательными обложками американской художницы Барбары Ремингтон в стиле народного искусства. На этих обложках можно увидеть цветущее дерево, символизирующее райскую идиллию Шира «Братство кольца», Горный пейзаж с ордой злых черных существ, летящих по небу, две башни, и зловещую роковую гору, извергающую огонь, у подножья которой бродят ужасные твари, возвращение короля. Я не помню точно, как работало сарафанное радио в те дни, когда еще не существовало интернета, но в конце 1960-х романы Толкина, казалось, считали все крутые дети в школе, их старшие братья и сестры. Тогда «Властелин колец» был тем, чем станут романы о Гарри Поттере десятилетия спустя. Дети называли питомцев Фродо и Гэндальфом, спорили, это считалось серьезной интеллектуальной беседой, был ли Гитлер прообразом Саурона, а разрушительная сила кольца – метафорой взрыва атомной бомбы. В детстве нас завораживало вселенское противостояние добра и зла, а еще нам нравилось, что герой истории – не рыцарь в сияющих доспехах или один из точенных красавцев-воинов, изображенных на греческих вазах, а невысокие добросердечные сирота из маленького городка. Мы не знали, что Толкин был профессором среднеанглийского и англосаксонского языка или что «Властелин колец» опирался на легенду о Граале, Беа Вульф и собственный опыт Толкиена в качестве солдата во время Первой мировой войны, и мы не ведали, что эта история – почти идеальное воплощение мифического шаблона, который Джозеф Кэмпбелл назвал «путешествием героя». Две вещи о «Властелине колец» поразили меня в свое время. Во-первых, насколько точное представление я получила о Средиземье, Толкин создал мир с собственной историей, географией, языками и культурами, место, ставшее необычайно осязаемым для меня. На самом деле я избегала смотреть экранизацию «Властелина колец», потому что не хотела, чтобы кинематографические образы вытесняли яркие, мельчайшие детали карт Средиземья, начертанные в моей голове словами Толкина. Вторая причина, по которой меня так впечатлил Властелин Колец, связана с его концовкой. Да, кольцо уничтожено, Саурон побежден и мир вшире восстановлен, но нет никакой гарантии, что темные времена, великая опасность, однажды не вернутся в Средиземье, и Фродо не может просто зажить вшире прежней жизнью. Его изменило долгое путешествие. Усталый, все еще страдающий от полученных ран, Он покидает шир в конце истории, отправившись в путь с Бильбо, Гэндальфом и множеством эльфов в бессмертные земли на Западе. Шел 1968 год, время, когда многие из нас впервые осознали, что ужасные вещи, происходящие в мире, уже не исправить. И даже в 13 лет финал «Властелина колец» казался мне более реальным и правдивым, чем обычные счастливые концовки многих других прочитанных книг.